Глава 3. Свидание. Рауль подошёл к девушке, позвавшей его. А как мне быть с лошадью, спросил он. Вот так затруднение. В переднем дворе есть конюшня. Поставьте туда лошадь и возвращайтесь скорей. Повинуюсь. Рауль сделал всё, как было сказано, и вернулся к маленькой двери. Тут в полумраке Он увидел свою таинственную провожатую. Она ждала на первых ступеньках винтовой лестницы. Вы не побоитесь пойти за мной, странствующий рыцарь? рассмеялась девушка, видевшая минутное колебание Рауля. Вместо ответа он устремился за ней по тёмной лестнице. Так прошли они три этажа. Каждый раз, ища перил, Он касался шёлкового платья, которое шелестело впереди по лестнице. Когда Рауль спотыкался, спутница строго произносила шш и протягивала ему маленькую нежную ручку. Так можно подняться на самый верх башни, не чувствуя усталости, сказал Рауль. Другими словами, вы очень заинтересованы, очень устали и очень взволнованы. Успокойтесь, мы пришли. Девушка отворила дверь, и на площадку лестницы, заперела которая держал Сарауль, хлынул поток света. Вредека двинулась вперёд, он не отставал, а она вошла в комнату, Рауль вслед за ней. Очутившись в западне, он услыхал чей-то возглас, обернулся и в двух шагах от себя увидел белокурую голубоглазую красавицу с белоснежными плечами, которая стояла, сложив руки и закрыв глаза. Во всём её облике он почувствовал столько любви, столько счастья, что пал перед ней на колени и прошептал её имя: "Луиза". "Ах, Монтале, Монтале!" упрекнула Луиза. "Грех так обманывать людей. Я вас обманула?" Да, вы сказали, что пойдёте узнать, что там делается, а вместо того, привели его сюда. Как же иначе? Каким бы образом он получил письмо, которое вы писали. И Монтале указала на письмо, лежавшее на столе. Рауль бросился к нему, но Луиза, хотя всё ещё смущённая, быстро протянула руку, желая его остановить. Рауль встретил тёплую дрожащую ручку, взял её, И так почтительно поднёс к губам, что казалось, это был не поцелуй, а вздох. Между тем Монтале взяла письмо, тщательно сложила его втрое, как обыкновенно делают женщины, и спрятала за корсаж. "Не бойтесь Луиза", успокоила её Монтале. "Виконт не возьмёт письма". как покойный король Людовик XIII не брал записок, спрятанных на груди мадмуазель де Отфор. Рауль покраснел, увидев, что обе девушки смеются, и не заметил, что ручка Луизы осталась в его руках. Что же? спросила Монтале. Вы простили мне Луиза, что я привела к вам виконта? А вы, сударь, не сердитесь, что пошли за мной и увидели Луизу. Теперь, когда мир заключён, поговорим, как старые друзья. Луиза, познакомьте меня с виконтом. Виконт, сказала Луиза со своей серьёзной грацией и невинной улыбкой, имею честь представить вам Ору де Монтале, приближённого её королевского высочества и мою подругу, мою милую подругу. Рауль церемонно поклонился. А меня, Луиза, вы не представите вашей приятельнице, спросил он. О, она вас знает. Она знает всё. Эти наивные слова заставили Монталеро смеяться, а Рауля вздохнуть от радости. Он понял их так: поскольку она, мой друг, то знает всё, а нашей любви Теперь церемония кончена, виконт, сказала Монтале. Вот кресло, садитесь и скажите нам скорее, какое известие привезли вы так поспешно. Теперь оно уже не тайна сударения. Король по дороге в Пуантье остановится в Блуа, чтобы навестить его королевское высочество. Король будет здесь "Воскликнула Монтале, хлопая в ладоши. Мы увидим двор, понимаете вы, Луиза, настоящий парижский двор, боже мой. Но когда же? Может быть, сегодня вечером с Удареня, а завтра, наверное". Монтале с досадой махнула рукой. Нет времени одеться. Некогда приготовить платье. Мы здесь отстали от моды как полки. Мы будем похожи на портреты времён Генриха IV. Ах, виконт, вы привезли плохую весть. Вы будете хороши во всяком наряде. Какой избитый комплимент. Мы будем хороши, потому что природа создала нас достаточно привлекательными, но мы будем смешны, потому что мода забыла нас. Смешны. Я покажу смешную. Кому? удивилась Луиза. Кому? Какая вы странная, милая моя. Можно ли задавать такой вопрос? Кому? Всем, придворным каваллерам, вельможам королю. Простите меня, Монтале, но если здесь все привыкли видеть нас такими, правда, но теперь всё это переменится, и мы будем смешными даже в Блуа. Ведь все увидят парижские моды и поймут, что мы одеты как провинциалки. Это приводит меня в отчаяние, утешись сударине. А впрочем, тем хуже для тех, кому я не понравлюсь, философски заявила Монтале. Но ну, таких будет трудно найти, возразил Рауль, верный своей неизменной любезности. Благодарю, виконт. Так вы говорите, что король приедет в Блуа? со всем двором и с манчини не без них но говорят король не может расстаться с марией манчини однако ему придётся обойтись без неё так угодно кардиналу он послал своих племянниц в бруа о лицемер тише сказала луиза прикладывая палец к розовым губам Здесь меня никто не слышит. Я говорю, что старый Мазарино Мазарини лицемер. Он спит и видит, как бы сделать племянницу французской королевой. О, нет, сударыня, напротив, кардинал хочет, чтобы король женился на инфанте Марии Терезии. Мария Терезия австрийская, 1638-й. 1683 годы, дочь Филиппа IV короля Испании и его первой жены Елизаветы Французской, сестры Людовика XIII. Монтеле посмотрела Раулю прямо в глаза. Неужели вы поряжание верите таким басням, спросила она. Мы здесь в Блуа не так легковерны. Но подумайте, раз король едет через Пуатье в Испанию, раз статьи свадебного контракта утверждены доном Луисом де Харо и кардиналом, вы понимаете, сударня, это уже не шутки. Однако я думаю, король всё-таки король, разумеется, но и кардинал всё-таки кардинал. Значит, король не человек, или он не любит Марию Манчини, а обожает Но ну, так он женится на ней, начнётся война с Испанией, кардинал Мазарини истратит несколько миллионов из тех, что у него припрятаны. Наши дворяне совершат чудеса храбрости в сражениях против гордых кастильцев, многие возвратятся с лавровыми венками, а мы увенчаем их миртом. Вот как я понимаю политику. Монтеле, вы безумная, сказала Луиза. Всякая крайность привлекает вас, как огонь бабочку. А вы, Луиза, слишком рассудительны, чтобы по-настоящему любить. — О! — прошептала Луиза с нежным упреком. — Поймите же, Мантале, вдовствующая королева хочет женить сына на инфанте. Неужели король решится ослушаться матери? Неужели такой король, как он, захочет подать дурной пример? Когда родители запрещают любить... «Надо прогнать любовь!» И Луиза вздохнула. Рауль в замешательстве опустил глаза. Монтале расхохоталась. «У меня нет родителей!» — промолвила она. «Вы, должно быть, осведомлены о здоровье графа де ла Ферр?» — спросила Луиза после вздоха, обнаружившего всю ее печаль. «Нет!» — отвечал Рауль. «Я еще не был у батюшки». Я хотел ехать к нему, когда меня остановила ваша подруга. Надеюсь, что граф здоров. Вы не слыхали о нём ничего дурного? Ничего, Рауль, слава богу, воцарилось молчание. Пока оно длилось, оба, поглощённые одной мыслью, без единого взгляда превосходно понимали друг друга. Боже мой, вдруг восклицала Монталессой, да идут. Кто это может быть? спросила Луиза с беспокойством. Ах, я подвергаю вас опасности. Как я был неблагоразумен, прошептал Рауль в сильном замешательстве. Шаги тяжёлые, сказала Луиза. Если это Маликорн, то нам нечего беспокоиться, заметила Монтале. Луиза и Рауль переглянулись, как бы спрашивая друг друга: "Кто это Маликорн?" Не волнуйтесь, продолжала Монтале, он не ревнив. Но, начал Рауль, понимаю. Он не болтлив, как и я. Ах, испугалась Луиза, прислушиваясь у полуоткрытой двери. Я узнаю шаги моей матери. Госпожа де Сен-Рэми, куда мне спрятаться? спросил Рауль, слегка осмутившись Монтале. Да, сказала она, И я узнаю стук её башмаков. Это ваша добрая матушка. Ах, как жаль, виконт, что окно выходит на мостовую и до земли футов 50. Рауль растерянно посмотрел на балкон. Луиза схватила его за руку и удержала. О, я совсем с ума сошла, восклицала Монтале. А мой шкаф с парадными платьями, он словно для этого именно и предназначен. Пора было прятаться. Госпожа де Сен-Реми поднималась быстрее обыкновенного. Она появилась на площадке в то время, когда Монтале затворила шкаф и прислонилась к дверце. «А-а-а!» — грозно промолвила госпожа де Сен-Реми. «Вы здесь, Луиза?» «Да, здесь», — отвечала Луиза, побледнев, словно ее уличили в ужасном преступлении. «Так-так». Присядьте, сударыня, сказала Монтале, выдвигая кресло к госпоже Де Сен-Реми и ставя его так, чтобы она села спиной к шкафу. Благодарю, ора. Идём, дочь моя, пойдём скорее. Куда? Зачем? Домой. Надо же приготовить наряды. Что случилось? Что за спешка? спросила Монтале, притворяясь удивлённой. Она боялась, как бы Луиза не проговорилась. — Разве вы не знаете новости? — недоверчиво посмотрела на нее госпожа де Сен-Реми. — Что можем мы знать, сидя в этой голубятни, сударыня? — Как? Вы никого не видели? — Вы говорите загадками, мы сгораем от нетерпения, — перебила ее Монтале, которая не знала, что делать, видя, что Луиза все бледнеет. Наконец, она поймала красноречивый взгляд подруги, один из тех взглядов, которые способны расстрогать даже стены. Луиза указывала на шляпу, на злополучную шляпу Рауля, красовавшуюся на столе. Монтале шагнула вперёд и, схватив шляпу левой рукой, перебросила за спиной в правую и наконец спрятала, не переставая говорить. «Ну так вот», — продолжала госпожа де Сен-Реми, — «приехал курьер и привез известие о скором прибытии сюда Его Величества. Надо принарядиться». «Скорее», — сказала Монталес, — «скорее, Луиза, ступайте за вашей матушкой, а я пока примерю парадное платье». Луиза встала. Госпожа де Сен-Реми взяла ее за руку и вывела на лестницу. «Идем», — скомандовала она. И прибавила потихоньку: "Я запретила вам заходить к Монтале. Почему же вы бываете у неё? Она моя подруга, притом я только что вошла. И при вас никого не прятали? Что вы? Я видела мужскую шляпу. Это, верно, шляпа бездельника Маликорна. Приближённая и принимает у себя такого человека. Фи!" голоса замерли на лестнице Монтале всё слышала, потому что эхо передавало ей слова. Она пожала плечами, увидев Рауля, который выбрался из шкафа и тоже всё слышал, и прибавила: бедная Монтале, жертва дружбы, бедный Маликорн, жертва любви. Она остановила свой взор на трагикомическом лице Рауля, смущенного тем, что он в один день узнал столько тайн. — Ах, сударыня, — сказал он, — как мне благодарить вас за вашу любезность. — Когда-нибудь сочтемся, — ответила она, — а теперь уходите поскорее, Виконт. Госпожа де Сен-Реми очень строга и может произвести здесь обыск, который будет неприятен нам всем. Прощайте. Но... Луиза, как узнать? Ступайте, ступайте, король Людовик XI недавно изобрёл почту. "Увы", проговорил Рауль. Людовик XI, король Франции 1461-1483 годы, восстановил древнее учреждение Римской империи почту. А я разве не помогу вам? Я стою больше всех королевских почт, скорее на коня. Есть ли, госпожа де Сен-Рэми, придёт читать мне наравоучения надо, чтобы она не застала вас здесь. Она, пожалуй, скажет моему отцу, прошептал Рауль. И вас станут бронить. Ах, виконт, видно, что вы состоите при дворе, вы бы зливы как король. В бло мы обходимся нередко без согласия папиник. Спросите у ликорна. С этими словами Шалунье взяла Рауля за плечи и выставила его за дверь. Он осторожно спустился по лестнице, отыскал свою лошадь, вскочил на неё и поскакал так, словно его преследовали восемь солдат герцога Орлеанского.